и вдруг его лоб покрылся испариной. Большое помещение не отапливалось, а на просителе был тонкий летний костюм, но пот выступал у него изо всех пор, лицо стало мокрым и блестящим, с светлые капли стекали по лбу и щекам. Он стоял не шевелясь, положив руки на подставку, а кошка с предупредительным и даже не униженным выражением лица, готовый отвечать на вопрос. И хотя его ходатайство было удовлетворено тут же при нем, он казался воплощением смертельного страха, будто его поджаривали на каком-то невидимом вертеле безсердечия. Если бы он кричал, жаловался или клянчил, это было бы еще не так страшно, подумал Керн. Но он держался вежливо, достойно и собрано, и только пот, выступавший спор, захлестнул и подавил его волю, и, казалось, человек тонет в самом себе. То был первородный, неодолимый страх, прорвавший